Сейчас. Глава 28. На полке старинного георгианского камина теснятся кремовые свечи. Высоко под потолком звучит китовая песня, льющаяся из динамиков, закрепленных на бордовых стенах. В самом камине стоит большая глиняная ваза, полная ветвей с набухшими почками. Они настолько совершенны, что легко могли бы сойти за настоящие. Но я чувствую их искусственность. Сама не знаю, как. Рейн, моя массажистка, зачерпывает из баночки какую-то смесь и разогревает ее в ладонях. Это масло для тела нашего производства в составе календула, алоэ вера и масла шиповника. Чудесно, отвечаю я, но едва ее пальцы касаются моей икры, нога непроизвольно дергается. «Вы сильно напряжены», — мурлычит она. «Пытаюсь расслабиться», — отвечаю я, а сама тайком хмурюсь. На массаже настояла доктор Бафор после того, как я ворвалась к ней в кабинет. «Чтобы открыться, нужно полностью довериться. А доверие возникает постепенно», — сказала она. «Что верно, то верно. Будь я полностью откровенной на первом сеансе, она без колебаний прописала бы мне нейролептики». Вот только некогда мне доверительные отношения выстраивать. Может, стоит подойти к стойке регистрации, сказать, что у меня срочная ситуация и потребовать ее номер? Попробуйте дышать глубже, — советует Рейн. Ее костлявые пальцы впиваются в мою плоть. Хорошо, — говорю я, — но вдохи получаются короткими и поверхностными. Эта комната, уподобленная материнской утробе и задуманная как безопасное убежище, больше напоминает ловушку. Я лежу вниз лицом, завёрнутая в полотенце и уязвимая, как никогда. Я даже не знаю, где мои туфли. «Постарайтесь выбросить из головы мысли о туфлях», — советует Рейн. «Я что, это все вслух сказала? Просто ответьте, где они?» «Дышите», — шепчет она. Резкая боль пронзает икру, и моя нога снова дёргается. Рейн отступает. Кажется, я случайно её легнула. «Разве нормально, что мне так больно?» — спрашиваю я. «Я едва вас касаюсь», — отвечает она. «Хватит. Мне это все не помогает». Говорю я, заворачиваюсь в полотенце, выскакиваю из комнаты и мчусь по коридору к кабинету доктора Бафор. Стучу, но в ответ тишина. Дверь заперта. злоби тянет холодком, и кожа покрывается мурашками. В отчаянии устремляюсь туда. Доктор Бафор уже почти у выхода. На ее плече висит сумка. Она одета в теплое зимнее пальто, больше похожее на мешок. «Шарлотта! О, Господи!» — восклицает она, скользнув взглядом по полотенцу, прикрывающему мою ногу. «Мне уже все равно». Она начинает искать глазами помощь. К нам подбегает запыхавшийся Рейн и набрасывает мне на плечи пушистый халат. «Вы велели мне расслабиться?» — говорю я дрожащим голосом, вцепившись в рукав доктора Бафор. Но как это сделать, если я схожу с ума от тревоги за Стеллу? Представьте, что ваш ребенок застрял под машиной. Сможете вы расслабиться? Я пыталась. Спросите у Рейн. Я оборачиваюсь и вижу, что Рейн молча оритируется. Вы должны меня выслушать. Снова прошу я от доктора. Сперва мне нужно отправить сообщение. Она открывает дверь кабинета, я прохожу внутрь и падаю на диван. Наверное, Бафор пишет своему партнеру, предупреждает, что задержится. В моем воображении возникает текст ее сообщения: не забудь, у Эди сегодня карате, и оставь мне немного спагетти с баланеза». А потом смайлик, эмодзи со спагетти на вилке и сердечко, сердечко, сердечко. Простые заботы, нормальная семейная жизнь. Осознает ли она, как ей повезло? Наконец, доктор устало входит в комнату, закрывает за собой дверь и садится. «Вы правы», — говорю я. «Я должна рассказать вам все, но откуда же взять доверие?» Она устраивается в кресло удобнее, лицо у нее доброе, открытое. «Я хочу вам кое-что рассказать. Однажды меня навестила мама, уже после своей смерти. Метафорически, уточняю я, уже готовая услышать теорию о том, что все мы должны изгнать призраков своих матерей, чтобы стать самими собой». Доктор Бафор качает головой. «Нет, я видела ее у изножья своей кровати. Она была такой же реальной, как мы с вами». Эти слова звучат так неожиданно, что я сперва не могу их осмыслить. Может, сверхъестественного в жизни больше, чем кажется. Просто люди боятся об этом рассказывать. Как я боюсь открыться доктору Бафор. «Более того», — продолжает она, «я встречала тех, кто переживал подобное, и не спешу считать это симптомом болезни». Я смотрю на нее с изумлением. Может, у меня все же получится ей довериться, и она мне поверит? Доктор Бафор улыбается, и я слегка расслабляюсь. Наверное, она чудесная мать, и если ее дети просыпаются от кошмаров, она приносит им теплое молоко с медом и рассказывает, как они появились на свет, пока они снова не уснут. А что если вернуться решила не мать, начинаю я. А тот кого вы считали второстепенной фигурой в своей жизни. «Моя задача — слушать, а не осуждать», — говорит доктор, и я начинаю рассказ о самых страшных событиях этой истории.